Глава 5 Дим не был удивлен, увидев в рядах провинившихся перед Доминионом Рома Лерма. Типовой оранжевый ошейник децимации туго стягивал его шею, отчего лицо техника было красным. Ром Лерм тоже узнал Дима, но, видимо, понял, что тот не настроен на разговор и потому предпочел не подходить. Децимация – кара для граждан за серьезные проступки. Оранжевые ошейники децимации – это пояс взрывчатки, обернутый вокруг шеи. Короткий поводок обреченных, если им сильно повезет. Если же нет, то он станет топором и плахой одновременно. Когда доказательства недостаточно вески, и судья не может вынести вердикт, который одобрит система, все отдается в руки бога. казница один из десяти. После казни выживших ждет изгнание или же опасный тяжкий труд на благо доминиона. приговоренных построили у куба судей по десятку в ряд и одна за другой на потеху толпы головы поочередно отлетали от тел обреченных. один из десяти один из десяти один. Из десяти. Многие падали в обморок. Некоторые мочились в штаны. Третьи пытались бежать. Ром Лерм оказался во второй категории. Дим отнесся к первым. Те же, кто не выдерживал напряжения и срывались с места, бежали в толпу и взрывались. Через два дня счастливчики Дим Сет и Ром Лерм уже ехали в транспортном боте Процнабжение в качестве пополнения на юго-восток в Форпост-Черный Утес. Граница Конфедерации и Эмирата Пяти Морей никогда не была спокойным местом. Стратегическая точка для нового ковчега – Форпост-Черный Утес был единственным источником нефти в своем регионе. А потому Доминион вгрызся в эти скалы зубами и держался, не считаясь с потерями. Одещавшие горные племена, мехботы Эмирата, барсы, кажется, все, что здесь способны двигаться, стремится тебя убить. Черный утес был укрепленным фортом при нефтедобывающих вышках, но относительно безопасно было только внутри стен, а потому пилоты боевых ботов периодически гибли. Дим не был пилотом и посему относился спокойно к своему наказанию. Главное добраться до горного форта — Сейчас именно это самое важное, а уже за стенами форта сам черт будет им не страшен. Едва форт показался из-за очередной горной гряды, у Дима перехватило дух. Черный утес был не фортом, ведь форт — это пусть и хорошо укрепленное, но небольшое сооружение, а здесь, на самой вершине отвесной скалы, стояла цитадель с остальными стенами, Их высота не уступала третьему периметру Доминиона. Чтобы как-то занять время, Дим изучал других обреченных. Благо, интерфейс и новый статус, амплус гражданина, позволял увидеть касту, фамилию, имя и уровень социальной значимости. Но это было еще не все. При открытии пиктограммы характеристик Дим мог увидеть еще и род занятий. Ром Лерм. Ремесленник четвертый уровень. Навыки «Механик-8», «Мехпехота-4», «Инженер-2». Надо же! аром Лерм оказывается весьма и весьма неплохо овладел управлением десантным экзоскелетом. Кастер-ремесленника допускает в цереброинсталирование таких навыков за ОСЗ. Да и комплекции этот механик больше смахивает на десантника. Рост около двух метров. И вес едва ли не вдвое больше веса Дима. Только что-то подсказывает, Ром приобрел эти навыки самостоятельно, упражняясь в симуляторе или на полигоне. Другие же не всегда поворачивались лицом, что затрудняло чтение их информации, но ближайших соседей все же удалось рассмотреть. Впрочем, это было скорее способом скоротать время, нежели поиском хоть сколько-нибудь стоящей информации. Селе Орож, гражданин второй уровень. Навыки фермер-2, сварщик-2, повар-1. Даже без нейроинтерфейса Дим мог рассказать о селе Ороши достаточно. Возрастом немного за 30, без семьи и постоянной работы. Склонен к выпивке, судя по болезненному цвету лица, опухоли лимфомы на шее подсказывают, что жить ему осталось недолго. Словом, обычный гражданин без целей, стремлений и надежд. Жизненный цикл до банальности прост и короток. Украл, ограбил, отнял. Что-то более-менее ценное продал скупщику. Обналичил за 10 унций ректификата. И день удался. Скорее всего, и оказался он в отверженных, потому что попался на преступлении. Анаржет. Гражданин пятый уровень. Навыки. Торговец три. Мошенник три. Пилот автобота один. Судьба Анара джета не намного сложнее. Барыга и скупщик краденого, полулегально работающий по обе стороны третьего периметра. Горожане сдают ему продовольственные пайки, фляги с сертификатом, краденое. Изгои, что живут вне Доминиона, несут сколько-нибудь ценный металлолом или запрещенные в новом ковчеге артефакты древних, найденные в покинутых или выжженных последней войной городах. Дим усмехнулся. Видел бы, кто из них статус амплус гражданина над его головой или над головой Рома Лерма статус ремесленника. В голову полезли мысли, в чем провинился Ром перед Доминионом. Но ответ плавал на поверхности. В момент убийства он тоже находился в номере злополучного дома терпимости. Но так как никто не сознался в преступлении... Система решила определить их тандем к отверженным. И даже назначила в один отряд. Дим видел в этом какую-то горькую иронию. Серпантин горных дорог петлял по склонам, оттягивая прибытие. В итоге в Черный Утес Дим вместе с другими обреченными прибыл уже ночью. Вместо сна их ждало очередное построение перед легатом Роспером, командующим цитаделью. До децимации их было два десятка. Теперь же перед местным правителем предстало лишь 16 обреченных в оранжевых ошейниках со взрывчаткой. С верхней площадки цитадели открывался прекрасный вид на голубые горы. Голова слегка кружилась от недостатка кислорода, но это с лихвой компенсировали мигом приводящие в чувство порывы морозного ветра, который пронизывал до костей. В ожидании дальнейших событий они простояли четверть часа, и если бы не интерфейс, Димбы решил, что их ожидание продлилось намного дольше. Раздался грохот и лязг металла, и из пропасти на площадку перед обреченными выскочил боевой бот восьмого поколения. «Химера! Боевой бот семидесятого уровня, восьмое поколение. Пилот нет». Очков бронеструктуры – 303 401 на 320 050. Очки боевой мощи – 496 000 на 496 000. Масса – 1299 тонн. Энерго – реактор «Форс» – 120 милджойл. При виде боевого бота внутри у Димы зашевелилось что-то детское, восторженное – Это был не сырой крафт, собранный в попыхах на коленке из того, что нашлось в ангаре. Это был флагман, будто сошедший из голограмм боевых видеохроник. Не такой бронированный, как крестоносец, да и менее вооруженный, но «Химера» был более мобильным. На базе восьми ховер-двигателей с форсунками реактивных двигателей. Из основного вооружения заметен только «Рейлган», нависающий над ботом, на манер скорпионьего хвоста. Но, судя по заявленной мощности, было и еще что-то из козырей, что-то невероятно энергоемкое. Кабина бота открылась, и из нее выбрался он. Высокий мужчина с рубленными чертами лица и решительностью во взгляде. Облачен он был в черный, противоперезагрузочный костюм, а на голове повязка бандана – в зеленых тонах. Роспер обвел взглядом строй обреченных, провел рукой по лицу, выражая разочарованность, и произнес. «Черный утес — не тюрьма для обреченных. Это фронт. Здесь ты либо защищаешь конфедерацию, либо помогаешь ее защищать. Горы — суровый край. Здесь нет места слабакам и приживалам». «Отсидеться не получится ни у кого, потому что в черном утесе закон один. Паек надо заслужить. Сейчас каждый из вас решит для себя, кто он. Радиоактивная гниль, переводящая эрзац белки на углекислый газ и компост. Или же хищник, берущий свое по праву сильного. Первые будут работать до конца своего срока обреченного». Для них «Черный утес» будет каторгой с 16 сменой. Вторые же будут защищать интересы Доминиона с оружием в руках. Их ждет армейский паек, блудницы и возможность доблестью заслужить сокращение срока. Или смерть. Думайте хорошо, возможности изменить выбор уже не будет. Роспер махнул рукой в освещенный дверной проем, ведущий в цитадель. «А как определитесь? Войны налево, гниль направо!» Закончив речь, легат черного утеса пошел под свод, оставляя Дима вместе с остальными обреченными наедине с мыслями ежица от пронизывающего ветра. Для себя Дим всё решил еще до того, как Роспер закончил свой длинный монолог. Нормальный армейский паёк – это, конечно, не бордовые офицерские, запаянные в пластик контейнеры, но и с гражданским пайком его сравнить нельзя. Больше всего они походили на ремесленный паёк, но порции в нём были раза в полтора больше. Димни стал ждать обморожения, и одним из первых поспешил в тепло цитадели. Рядом с ним также торопились уже знакомые с селе Орош и Анаржетт. Последний грубо пихнул Дима, торопясь в тепло, и свернул вправо, как и селе. Дим хмыкнул про себя, удивившись выбору мускулистого торговца, но осуждать его не стал. Каждый распоряжается жизнью, как хочет. И Анар сделал свой выбор. Повернув влево, Дим обнаружил еще коридор. Дверь послушно сдвинулась, скрывшись в стене, и Дим уперся лицом в грудь какого-то здоровяка, Ром Лерм в сравнении с ним выглядел примерно так же, как Дим в сравнении с Ромом. Стоило взглянуть на его лицо, как всплыла информация. Владраж, воин 6 уровень. Навыки: пилот штурмового экзоскелета 9, мех десант 8, тактика боевых групп 7. Сурового вида боец с обритой наголо головой. на которой виднелся краповый берет, рельеф его мышц покрывала вязь татуировок. Дим никогда не жил среди высших сословий, в границах третьего периметра татуировки носил едва ли не каждый. У одних они заменяли идентификационную карту, у других рассказывали о прошлых прегрешениях перед Доминионом или о принадлежности к чему-либо. К примеру, банды из третьего периметра предпочитали метить свои тела символикой. У третьих они несли сугубо эстетическую функцию. Узоры на теле этого воина не были похожи ни на одну из этих категорий. Да и каста воина многое говорила о его социальном статусе и происхождении. Отдельные кибернетические механизмы были вытатуированы так, будто проглядывают сквозь разрывы на коже, натянутый поверх механического тела. Это выглядело странно и даже завораживающе, во всяком случае, для Дима. Кибернетические импланты на теле Влада имелись, а что самое интересное, они имелись именно на, а не в теле. Дим без стеснения считал себя довольно хорошим механиком, но впервые видел такое. Облегченный внешний экзоскелет был в буквальном смысле прикручен к скелету мехдесантника – а в руках тот держал два алюминиевых цилиндра с незнакомой для Дима расцветкой. «Новенький!» — сходу поинтересовался Влад, мерив взглядом худощавого Дима. «А не мелковат ли ты для меха, парень?» Но я, мех, подтвердил Дим, стараясь не отводить глаз под цепким взглядом воина. В этот момент сзади раздались звуки шагов, и, обернувшись, Дим увидел Рома Лерма и седого мужчину. Потеряв интерес к Диму, Влад обратился к ним. — Вы тоже мехи? Или так, хотите сдохнуть сразу, а не от переработки? Дим мысленно восхитился. Как это у высших получается, и где взять такое оценивающее надменное выражение лица? Будто бы есть какая-то инфокарта с таким навыком, которая устанавливается всем воинам, духовенству и части ремесленников. — Мехи! — коротко за двоих ответил Ром Лерм. — Еще несколько секунд ремесленник Ром Лерм и воин Раш играли в гляделки, а потом мех-десантник как-то сразу потеплел и расплылся в улыбке. Его руки, мягко шелестя сервоприводами экзоскелета, протянули алюминиевые цилиндры Диму и Рому. «Ну, держите мехи, выпьем за ваше здоровье», – произнес он, улыбаясь металлическими зубами. Ром Лерм тоже улыбнулся, принял цилиндр и, ловко поддев язычок на его поверхности, подтянул. Цилиндр оказался банкой с шипучим напитком. Чтобы не выглядеть белой вороной, Дим повторил эти манипуляции, а Ром уже осушил одноразовый сосуд и смял его в кулаке. Напиток оказался странным. Газированный, пахучий и бьющий по ногам приятной слабостью. В голове непривычно зашумело, едва Дим оторвал от губ банку с новым для себя напитком, лицо Влада Ража мгновенно, будто по щелчку, сделалось серьезным и суровым. «Обреченные Ром Лерм и Дим Сет, По кодексу Форта «Черный утес» за распитие алкоголя в Форде вы приговариваетесь к двум суткам в карцере. Это первое из трех предупреждений». Опешивший Ром хотел было что-то возразить, но тяжелый кулак мехдесантника, усиленный серводвигателями экзоскелета, вышиб сознание из его головы. Дима он пощадил и, лишь приподняв за ворот над полом, понес отбывать наказание. Бессознательное тело Рома он волочил за ногу. Дим буквально слышал, как затылок Рома ударяется, перескакивая пороги. Карцером в черном утесе оказался стальной ящик. Не ящик даже, а шкаф высотой в человеческий рост, пространство которого не позволяло даже присесть. Единственным отличием от обычного ящика для деталей было окно системы, расположившееся над головой и окошко, через которое заключенному давали воду. Воды было много, и вся она была чистейшей. За литр такой воды в Доминионе просили по 10 энерго. Три десятка литров – это уже три империала. Зарплата вольного разнорабочего на белковых фермах. 12 часов кормить, перебирать, перерабатывать личинок насекомых и все ради того, чтобы твоя семья могла вдоволь напиться чистой воды». Заточение преподало Диму не только дисциплинарный, но и жизненный урок. Через шесть часов Дим вывалился наружу из-за тревожного сигнала системы, возвещающего об угрозе жизни. С красными от кровоизлияния белками глаз, кровью из носа, прилипшим к спине желудком и широкой улыбкой на лице. Подобно святым старцам-затворникам, за эти сутки на Дима снизошло откровение – Дим получил ответы на вопросы, мучащие его вторую неделю. И получил их от того, кто по сути своей и являлся богом нового мира, системы. Именно на него, простого гражданина, сына, блудницы и неизвестно кого, она возложила миссию по спасению нового ковчега. Цель, что теперь была маяком для Дима, требовала многого. Ума, упорства, удачи, но самое главное – знаний, которых у Дима не было. И он пошел на крайнюю меру. Церебро инсталлировал рекомендованные системой пакеты, несмотря на риски для жизни. Библиотека История. Расширенный курс. Успешно Церебро инсталлировано. 1000 ОСЗ. Эрудиция плюс один. Библиотека История войн. Сержантский курс успешно церебро инсталлирована. 3000 ОСЗ. Стратегия 1. Библиотека Тактика боевых групп. Сержантский курс успешно церебро инсталлирована. 4500 ОСЗ. Тактика боевых групп 3. Библиотека История роботостроения. Курс Мехполковник. успешно церебро инсталлировано. 6000 ОСЗ. Материалы ведения 5. Эрудиция плюс +1. Инженер-механик +1. Роботостроение. 7. Библиотека Военный кодекс Конфедерации успешно церебро инсталлировано бесплатно. Характеристики Дима теперь выглядели следующим образом. Димсет 23 уровень 5602 ОСЗ Атрибуты Сила 21 минус 4 Выносливость 24 минус 9 Интеллект 43 плюс 4 Инфоносители Нейрооператор Бота 2 Материаловедение 5 Роботостроение 7 Тактика боевых групп 3 Навыки Микроконтроль 9, оператор ботов 9, инженер-механик 9, плюс 1 от инфокарты, электрика 6, плюс 1 от инфокарты, электроника 4, плюс 1 от инфокарты, эрудиция 4, плюс 2 от инфокарты, стратегия 1. Качество, авантюризм 2, любопытство 3, концентрация 5, аналитика 5. Эффекты. Моральное истощение 4. Физическое истощение 6. Внимание! Данные эффекты крайне негативно сказываются на состоянии организма. Возникла угроза жизни. Немедленно обратитесь к доктору. Дим через силу старался удержаться в сознании. инсталляция едва не убила его нагрузкой, но Дим считал этот риск оправданным. «Знания, которые были приобретены за минувшие часы заточения, будут нужны ему уже завтра». Дима везли на каталке под раскаты голосов Роспера и Влада Ража. Причем второй не преклонялся и не лебезил перед легатом цитадели. Смысл слов то и дело ускальзывал от юноши, но основную суть спора тот понял. «Роспер — металл громы и молнии на Влада Ража». Тот отвечал тем же, не делая поправки на касту и звание. И только когда над головой закрылся купол медкапсулы, а со счета списали две тысячи за экстренное восстановление организма, Дим позволил себе уснуть. Дим пришел в себя резко. будто не засыпал вовсе, а просто моргнул. Судя по часам и дате нейроинтерфейса, восстановление организма заняло... Восстановление организма заняло больше двух суток. Зверски хотелось есть. И Дим уже хотел было постучать по крышке пластикового саркофага медкапсулы, как та сама собой отъехала в сторону. Очевидно, его пробуждение не осталось незамеченным, так как еще до того, как Дим спустил ноги на пол, в медблок вошли трое. Легат Форта Роспер, мехдесантник Влад Раш, и теперь уже мех пехотинец Ром Лерм. Соблюдая субординацию, первым заговорил Роспер. «Цереброинсталирование в карцере — это весьма необычный способ покончить с собой». «Я и не пытался, просто решил воспользоваться свободным временем для приобретения необходимых для себя знаний», — ответил легату Дим. «Легат форта — один из высших чинов в касте офицеров». Роспер и его «Химера» были на слуху у Доминиона. Конечно, не настолько, как крестоносец и его пилот Елисей Рик. Последний был авангардом боевиков, в то время как Роспер держал оборону «Черного утеса». Око системы установлено в карцерах не за этим. Без глюкозной капелицы, на голодный желудок, церебра инсталлировать инфокарту, боец... Ты либо идиот, либо суицидник. И оба этих варианта опасны прежде всего для нас. Четыре инфокарты. Последний был военный кодекс конфедерации. Дим с вызовом посмотрел на мех десантника. Я не тот, ни другой. Я знал, на что иду. Я посмотрел твое дело. Гражданин из сиротского дома. Неизвестно, каким образом попавший на отработку к Теду Шадо. и связавшийся с ремесленником Ромом Лермом, был взят с поличным в борделе в обществе трех мертвых блудниц. Но вместо того, чтобы быть пущенным на органы и плазму, ты стоишь перед нами. У меня два вопроса. Как? ищей чьей помощью? — С божьей помощью, легат! — ответил Дим, не скрывая улыбки. Легат извлек из кармана пульт и потряс им в воздухе. «Не забывай, с кем разговариваешь, обреченный. Проповедники с крестами и четками в этих горах живут не намного дольше остальных». «И вы будьте осторожны, легат», — Дим кивнул на окно системы под потолком. «В новом ковчеге духовенство и система могут расценить ваши слова как ересть. Я не забывал ни на секунду о вашей власти и подвигах перед Доминионом и Конфедерацией. Вы правы, легат». «Я ничтожный гражданин, но моя уверенность в общении с вами подкреплена идеей, которая усилит черный утес в целом и в вашей позиции в Сенате в частности». Хоть эти слова и прозвучали из уст Дима, но ему не принадлежали. Система за него говорила с Росом Пером, диктуя слова, а он лишь читал их, сились подкрепить содержание уверенной интонации. «Хорошо бы, если так». «Я выслушаю тебя. Но если нет, ты будешь переведен в обслугу». Роспер кивнул на Рома Лерма, который, казалось, набрал в рот воды. «Этот мех-пехотинец сообщил, что ты неплохой инженер. Именно поэтому у меня есть для вас легат предложение, от которого вы не сможете отказаться», — произнес Гим, потирая руки. Изложение всего замысла у парня не заняло и десяти минут. Гораздо больше ушло на объяснение деталей и принципов. Когда он закончил, мех-десантник Влад Раш без предупреждения схватил его за грудки и одной рукой поднял над полом. «Ты понимаешь, что предлагаешь, обреченный!» – процедил он сквозь зубы. Диму стоило больших трудов не отвести взгляд. «Сохранять хладнокровие в такой ситуации было проблематично». Я объяснил принципы и комбинацию, как их можно увязать в одну связку. Технически вы так и останетесь мехдесантниками, но фактически станете пилотами боевых ботов. Более того, я не предлагаю вам рисковать бюджетом или людьми. Я и Ром Лерм сами соберем прототип из того, что осталось от разбитых боевых ботов. На усиленную экзоскелетом руку десантника, держащую Дима над землей, легла рука Роса Перо. Легат был вдвое меньше своего подчиненного, но тот подчинился и опустил Дима на землю. Когда еще не пришедший в себя обреченный ощутил твердь под ногами, начальник цитадели негромко произнес. «В арсеналах только боты второго и третьего поколения». У них только аналоговое управление, не цифровое. Боты четвертого поколения признаны системой, не подлежащими ремонту. В их кабинах все кровью пилотов забрызгано. Для создания прототипа у вас неделя. Если не уложитесь в срок, пойдете донорами на плазму. И еще. Пилотом будешь. Ты. Он ткнул в грудь Рома Лерма пальцем. «Я видел твой послужной список. Ты неплохой мех пехотинец Значит, справишься!» Ром растерялся, поочередно переводя взгляд сроса пера на Влада Ража. Но тот, похоже, не собирался выгораживать своего подчиненного. Дим поднял руку, привлекая внимание. У него было встречное предложение. «Можно, пилотами будем мы оба?» Ответом Диму было недоуменное выражение лиц всей троицы. «Парное пилотирование?» — поинтересовался легат и удивленно приподнял брови. «Не совсем. Принцип управления, который я хочу воспроизвести, подразумевает всего одного пилота. Не вдаваясь в подробности, скажу только, в случае неудачи гибель только Рома Лерма я считаю неправильной. Справедливее будет посадить нас обоих в корпус боевого бота». «У вас одна неделя!» — кивнул Роспер и немедля, ни секунды вышел из бокса. Влад Раш еще несколько секунд постоял, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Развернулся, пригнулся, чтобы не удариться лбом о низковатый для него дверной проем и проследовал за Росом Пером. «В этот момент из большого и сильного Рома Лерма будто вынули стержень». «Куда ты меня втянул? Снова!» Обняв голову руками, даже не проговорил, а проскулил он. «Это еще нужно посмотреть, кто кого втянул», — негромко процедил Дим и тоже покинул медбокс, оставляя Рома в одиночестве.